глава девятая. К счастью, утро началось вполне стандартно, и никто в мою сторону косо не посмотрел. Новых людей в лагере с ночи тоже не появилось. Никто по поводу ночного инцидента ничего не высказал, из чего я заключил, что если потревоженный мною маг и определил, в каком именно месте его нити потеребили, то в лагерь он точно не приходил и претензии никому не предъявлял. Ну и ладно. После завтрака нас снова собрали в центре лагеря и, наконец-то, сообщили, естественно, в расчете на новичков, что именно нас сегодня ждет и что это вообще такое — военные игры. Как и в прошлом году, Лен Кайро Остен был достаточно краток, но особо много распинаться от него и не требовалось, потому что мы с ребятами еще в крепости просветили щеголя и снежных Лен по поводу предстоящей беготни и в красках живописали, что тут творилось в прошлом году и чем в итоге закончилось. Сегодняшнее объяснение тоже ничего нового не принесли. Две команды, два берега озера, ограничение по расстоянию, ценный приз, который нужно было найти, схватить и первым доставить обратно в лагерь. Принцип действия игрового оружия нам тоже рассказали и даже наглядно продемонстрировали, чтобы у новичков никаких иллюзий не осталось. Заодно напомнили о правилах и о той роли, которую выполняли наблюдатели. Попутно поманили высоким баллом в зачетках. Пообещали разные блага, включая отсутствие строевой, вплоть до окончания практики. И вот, когда я уже отчаялся услышать что-то новое, Лэн Кайра всё-таки смог меня удивить. «В этом году, коллеги, с вас снимаются ограничение по использованию магии», — сообщил он, вызвав среди студентов взволнованный гул. «Всё верно, вы не ослышались. Размеры игровой зоны остаются прежними, правила её пересечения не меняются, однако...» Теперь в ее пределах работают блокираторы не первого, а второго типа, плюс магические рассеиватели и преобразователи магии, как на полигоне. Это означает, что использовать магию в рамках игровой механики вам, в отличие от прошлого раза, разрешено. Ну а следовую магию, которую вы после себя оставите, мы соберем в накопители и используем потом на благо крепости. Вам все понятно? Мы быстро переглянулись. Блин, накопители, преобразователи... Похоже, за прошедший год Лэн Комендант провёл серьёзные изменения не только в крепости, но окружить приборами огромную игровую зону вокруг такого же немаленького озера? Чёрт, это же прорва работы! Безумные суммы на переоснащение, и всё ради чего? Ради того, чтобы сотрудники крепости и прошлые практиканты могли раз в год поупражняться не только в стрельбе, но и в магии? Или же за этими переменами стояло что-то ещё? Вы правы ответил на мой вопрос куратор. События прошлого года наглядно доказали, что даже в пределах игровой зоны, в присутствии охраны, наблюдателей и сопровождающих лиц, игроки остаются уязвимыми. В тот раз это едва не привело к беде, поэтому принятые руководством крепости меры по обеспечению вашей безопасности были признаны недостаточными. И после долгих обсуждений игрокам все-таки оставили право на самозащиту в случае непредвиденных обстоятельств. Также для вас поменяется и ряд правил», — добавил Лаир Дорхи, когда лэн Остен умолк. «В частности, с учетом введения в игровой процесс магии, блокираторы первого типа над игровой зоной частично все-таки будут работать, так что совсем уж сильных и калечащих ударов вы не сможете нанести. Тем не менее, риски все равно остаются» как и возможность всяких непредвиденных случайностей. Поэтому в целях безопасности вам будут выдаваться необычные игровые комбинезоны, а сшитые из драймаранта и снабжённые шлемами с усиленной защитой против магии. Пользоваться обычным игровым оружием вам тоже разрешено. Причём особенно актуальным оно станет, когда вы истощитесь в магическом плане. Однако при этом количество снарядов в ваших винтовках было сокращено с 10 до 7. А вот мощность электрических разрядов в связи с использованием драймаранта увеличилась вдвое. Ого! Впрочем, сквозь драймарант обычный снаряд точно не пробьет, так что эффект от прямого попадания будет слабым. Но, с другой стороны, если кто-то умудрится порвать комбинезон и словить такой заряд на голую кожу, мало ему точно не покажется. Нанесение увечья, серьезные раны, прямое попадание игрового снаряда в голову или самостоятельное снятие шлема по-прежнему приравниваются к дисквалификации. Неспособность игрока участвовать в соревнованиях также будет поводом вывести его из игры. Решать этот вопрос, как и раньше, поручено наблюдателям. Их мнение остается определяющим. Однако теперь, поскольку вы получили больше свободы, их будет не два, а 12. Десять рассредоточатся в ключевых точках игровой зоны, двое будут находиться в непосредственной близости от каждой из двух команд. Также дополнительные наблюдатели в лице меня и вашего куратора будут постоянно курсировать по озеру. В случае непредвиденных обстоятельств вам следует обратиться к ближайшему наблюдателю или же подать знак с берега. В случае прямой угрозы вашей жизни каждому из наблюдателей дано разрешение стрелять в противника сразу на поражение. Вопросы есть? Само собой, вопросы у ребят были, причем большинство из них касалось магии и того, насколько активно мы можем ее использовать. Меня же больше интересовал вопрос с наблюдателями. Нет, то, что большая часть из них магии, я выяснил еще по пути к озеру. О том, что у каждого из них будет при себе по два-три дрона, нам тоже уже сообщили. Связь с игровыми браслетами, которые мы получили вместе с остальной амуницией, у них, как и раньше, тоже имелась. Как и маячки. Вопрос заключался в том, насколько наблюдатели будут вмешиваться в игровой процесс. Все-таки разрешение на использование магии здорово его изменит. «Как и раньше, Ленгурто», — пристально посмотрел на меня Ленгайра, когда я получил возможность спросить. «Роль наблюдателей сводится к тому, чтобы не допустить нарушения правил, избежать серьезных травм для участников, а при необходимости вызвать на себя помощь. Плюс ко всему, из 12 наблюдателей двое обладают навыками целителей, «Полагаю, вам не нужно объяснять, почему». Я молча кивнул. «Само собой, присутствие магии автоматически означает и возможность получения более серьезных травм, чем при условиях, если бы магия нами не использовалась». Поэтому организаторам было важно разместить целителей во всех ключевых точках, чтобы время, затраченное ими на прибытие к раненым и оказание медицинской помощи, при любом раскладе стало минимальным». «Помимо этого, наблюдатели станут более мобильными», — напоследок сообщил Лен Кайра, когда основной поток вопросов иссяк. «Для них представляются передвижные левитационные платформы малых размеров. Мы вводим обязательную связь наблюдателей со всеми игроками, а не только с командирами, поэтому в случае чего они смогут быстро прибыть в любое место игрового поля и обеспечить вашу безопасность». Я мысленно хмыкнул. «Да уж. Если я, к примеру, использую воздушные диски...» то простым наблюдателям вроде Лена в Саре за мной будет не угнаться, а если, скажем, я попаду под чей-то удар заработаю серьезную травму, то простого исцеляющего амулета, который имеется у наблюдателей в составе экипировки, может и не хватить. В этой связи мобильность наблюдателей и магов становится особенно важной. Вернее, на месте Лена-коменданта я выделил бы нам в качестве наблюдателей именно их, но магов и сейчас в крепости было не так уж много. Тем более хороших целителей поэтому придется обходиться тем, что есть. — Так. Тем временем хлопнул в ладоши Лаир Дорхи. — Если вопросов больше нет, то отправляйтесь за обмундированием, быстро переодевайтесь и снова подходите ко мне. Будем проводить жеребьевку. На все про все у вас есть четверть Рейна. Так что поторопитесь, иначе опоздавшим начну начислять штрафные баллы. Мы встрепенулись и в темпе двинулись к сараюшке, у которой наблюдатели уже расставили тяжелые ящики и приготовились выдавать игровую экипировку ящиков было всего три. Нас, соответственно, 15 так что нам пришлось выстроиться в три очереди и из рук в руки получить комплект одежды и игровой автомат, прекрасно знакомой мне конструкции. При этом девчонки Тасха, хихикая и перемигиваясь, дружно решили занять место у Лаира в Саре. Щеголи, примчавшись к сараю первыми, оккупировали Лаира Нари, но ну а нам, дай нам, пришлось получать экипировку у Лена Орохатхе, того хмурого неразговорчивого мага, который старательно делал вид, что знать нас не знает. При этом, если ребятам он выдал форму и оружие молча, глядя куда-то в сторону, то на меня даже соизволил посмотреть, а потом неожиданно бросил. «Удачи!» После чего всучил последний оставшийся комплект и тут же отвернулся, словно ничего не говорил. «Спасибо, Лэн», — несколько озадаченно сказал я, глядя ему в спину. Тот сделал вид, что не услышал, тогда как я поскреб затылок, но потом махнул рукой на чужие странности и отправился переодеваться. Благо, времени на сборы осталось совсем немного. Жеребьевку мы провели тут же, в центре лагеря, как только народ освоился с драймарантовыми комбинезонами, а также проверил целостность экипировки и исправность своих игровых браслетов и автоматов. Жеребьи тянули по старинке, по номерам, хотя, по-моему, было проще рассчитаться на первый и второй. Причем, что самое забавное, все Щеголи и большая часть Дайнов, точнее все наши парни, оказались в одной команде, тогда как Снежная Ленна, я и Босха в другой. Ну а поскольку число участников изначально было нечетным, то в нашей команде оказалось всего семь человек, тогда как в команде противников — восемь, и один номерок остался неиспользованным. «Выберите командиров», — тем временем велел Лаир дурхи как только мы определились с ролями и разбились на группы. Я вопросительно обернулся к девушкам. «Может, кто-то из них желает взять на себя первенство в группе?» «Нет уж», — усмехнулась Лира, как самая старшая среди нас всех. «Раз ты уже начал командовать, так и продолжай. Меня все устраивает». Аналогично, флегматично заметила Ания. «Тем более, что он территорию вокруг озера лучше всех знает. Целый день по всем боеракам команду Дэма в том году гонял. Да и ловушек, небось, успел своих наделать». «Не факт, что нас отправят тем же маршрутом, что и в первый раз», — возразил я. «Но когда остальные девчонки тоже высказались за мою кандидатуру, лишь пожал плечами и вышел из строя». Напротив так же спокойно вышел Роуэн. «Что, Гурта, девчонками нравится командовать?» — насмешливо прищурился он, глядя, как сгрудились за моей спиной несколько взволнованные предстоящей игрой девушки. Я усмехнулся. «А ты не завидуй!» «Чему же тут завидовать?» «Как чему?» «У меня за спиной сильнейшая команда Академии по групповым поединкам, плюс Ленна, которая в одиночку смогла вскипятить мозги Дэму Хатха, не говоря уже о том, что мне предстоит провести целый день в обществе этих невероятных красоток». Роуэн тихо поржал. «Смотри, Гурта, за красоток они тебя вальды закуют и до утра потом оттуда не выпустят. Пожалеешь, что согласился?» «Дай нас два», — оскалился я. «Женщины коварны только с теми, кто набивается им в соперники». Я же, в отличие от вас, во всем готов их поддержать. — Ну, хватит трепаться, — проворчал Лаир Дорхи, когда Роуэн явно задумался над тем, чтобы мне такого ответить. — Гурта Десхэп, подошли сюда. Мы с Роуэном послушно приблизились. — Вы отвечаете за всех членов своих команд. За их жизни, здоровье. Все как в военное время. Ну а чтобы вы до конца прочувствовали важность своей миссии, за каждого потерянного бойца вам будет начисляться один штрафной балл равный одному рейну кухонных работ в нашей столовой. «Чем больше народу сохраните, тем меньше придется пахать», — усмехнулся старый ветеран. «Так что не подведите свои команды. Цель вам известна, карты уже находится в ваших игровых браслетах, а теперь тащите жеребий, кто каким маршрутом отправится, и сразу после этого начнем». Мы переглянулись и по очереди вытащили из шапки Лаира Дорхи по бумажке. «Первый», — сообщил Роуэн, как только прочитал свою. «Второй!» — вздохнул я. «Эх, придется мне в этот раз бежать вместе с девчонками по правому берегу озера, который я почти не знал, тогда как роуну и парням достался мой хорошо изученный левый. Что за невезуха!» «Все, начали!» — снова хлопнул в ладоши Лаир Дорхи, предварительно подтвердив выбор маршрута для каждой команды. «У вас есть десять мэнов на обсуждение в команде! Время пошло!» Из лагеря мы с девчонками выбежали плотной группой. Причем поначалу я, как командир, выбрал себе место в арьергарде, чтобы всех видеть, контролировать обстановку и сзади, и по бокам. А впереди пустил более опытную в магии и прочих вещах лиру, которая уж точно успела бы среагировать на опасность. Сверху меня страховала найниитовая чайка, которая, естественно, тоже прилетела на озеро. За спину внимательно посматривал Йорк, Ну а Эмма собирала данные с обоих модулей и дополнительно страховала нас от всяких неожиданностей. Правда, уже через несколько сценов я понял, что уйти в Арьергард было не лучшей идеей. Нет, с точки зрения контроля все было логично. Однако я не учел, что драймарантовые комбинезоны достаточно плотно обтягивали стройные девичьи фигурки, так что мне пришлось почти сразу пригасить эмоции, чтобы не отвлекаться лишний раз на созерцание аппетитных женских форм. Само собой, долго бежать не было смысла. Поэтому, как только лагерь и скрылись из виду, я скомандовал короткую остановку и велел девчонкам перебираться на воздушные диски. Обговорили мы это заранее, поэтому к смене способа перемещения девушки успели подготовиться. Благо все Тасха, как и я, прекрасно владели магией воздуха. Единственным исключением стала Босха, в арсенале которой имелись лишь огонь и вода. Но я рассудил, что Лира, как сильнейшая в отряде, сможет взять пассажира так что спустя еще несколько сценов наш отряд взмыл в воздух и помчался к противоположному берегу озера с гораздо большей скоростью, нежели мы могли бы развить, топая пешком. Разумеется, про команду соперников я не забыл и ни на миг не усомнился, что они воспользуются аналогичным способом передвижения, так что расслабляться было рано. Более того, среди плод настоящих деревьев Лихачить на воздушных дисках было чревато, поэтому для начала я решил подняться над верхушками деревьев, чтобы случайно не врезаться, но тут Эмма сообщила, что прямо над ними начинается зона действия блокираторов, и от мысли лететь над лесом пришлось с сожалением отказаться. Оставалось только озеро. Полагаю, если мы будем держаться возле самого берега, кураторы не сочтут это за нарушение правил. Однако еще до того, как мы вылетели из-за деревьев, Стало ясно, что не я один такой умный, потому что почти сразу от модуля «Чайки» пришло видео, где было хорошо видно, как вдоль противоположного берега на таких же воздушных дисках выметнулись наши противники, и так же как и мы, со всей доступной скоростью ринулись за призовым дарнамом, в надежде заполучить отличные отметки в зачетке за практику. При этом, как и у нас, большинство парней на достойном уровне владело магией воздуха. Тарха, Терри, Кевин, Нолан и Орха с легкостью повторили наш маневр, поднявшись в воздух с помощью воздушных дисков. А вот оба Десха и Гасха на свое несчастье владели преимущественно магией Земли и Огня, но Роуэн вышел из положения, предложив воздушникам создать вместо дисков полноценные платформы, по типу тех, что были у наблюдателей. Поэтому пешком им тоже перемещаться не пришлось. И к тому же они немного нас опережали. «Девушки, готовьтесь!» — скомандовал я, когда противники оказались в поле зрения уже всей нашей группы, и девчонки одновременно встрепенулись. «План А. Бейте по платформам. Они чуть более устойчивы, зато более тяжелые и менее подвижные. Сбивая одну, мы убиваем сразу двух Йорков!» «Ор!» — недовольно фыркнул у меня над ухом, вцепившийся в воротник Ши. «Это присказка такая!» — улыбнулся я. «Не ворчи!» Малыш с досадой куснул меня за ухо, но все же дуться перестал. Парни тем временем тоже нас заметили и резко ускорились. Благо, над водной гладью не было ни деревьев, ни кустов, которые надо было огибать. Но я решил усложнить им жизнь, поэтому по моей команде Диена, Лера и Ольда принялись обстреливать наших соперников, метясь преимущественно в платформы, тогда как Лира, как самая старшая и опытная, принялась прямо на ходу баламутить озеро, благодаря чему оно в прямом смысле слова вздыбилось и принялось вскидывать вверх огромные водяные столбы — которые здорово испортили жизнь и щеголям, и моим временно оказавшимся в команде соперников друзьям. «Гурток, гад!» — донесся до меня возмущенный вопль Терри, не успевшего среагировать и врезавшегося прямо в водяной столб. Особого вреда ему это, правда, не принесло, однако от столкновения он потерял равновесие и одновременно концентрацию, и, соответственно, кувыркнулся вниз с воздушного диска, от души искупавшись в холодной воде. «Я тебе это еще припомню!» В сторону, чуть припозднившись, скомандовал Роуэн, поняв, что идея лететь над озером была скверной. «Варха, Сарха, ответка! динвар прикройте!» И без того не слишком плотная группа парней в итоге рассыпалась окончательно. Роуэн, Гасха и Орха рванули обратно к берегу, туда, где Лира их достать уже не могла, и ускорились еще больше, умудрившись обогнать нас на несколько майнов, тогда как Кевин, Нолан, Дин и Варр напротив задержались, прикрывая отход. При этом Кевин, будучи достаточно опытным магом не только воздуха, но и воды, обрушил на нас настоящий воздушно-водяной смерч. Нолан его, естественно, поддержал, тогда как Дин и Вар чуть отступили и шарахнули по нам огнем, перехватив контроль над ударами девушек и забрав магию из их воздуха, тем самым усилив свой огонь. Вот тогда и нам пришлось несладко И вот тогда мы тоже были вынуждены разделиться. Я, понимая, что на счету каждый Сен ударил сначала по Вару, потому что для девчонок он был самым опасным. Хотел было сбить его с ног, чтобы тот тоже искупался, но тут к нему подоспел вскочивший на новый диск и нагнавший нас Терри, и вот тогда их стало уже пятеро, против нас шестерых. Более того, Дерс не погнушался поднять и направить против нас настоящую песчаную бурю, ибо в масштабирующих магических умениях он, пожалуй, преуспел больше всех. Вар и Дин ее, в свою очередь, усилили огнем. Кевин и Нолан их поддержали, да еще и из винтовок пальнули, чтобы нам жизнь медом не казалась. И пусть электрические снаряды ни в кого из нас не попали, зато одновременно с ними в нашу сторону поднялась настоящая огненно-воздушная стена, против которой моих усилий точно бы не хватило. «Уходи!» — крикнула мне Лира, сделав по парням сразу несколько выстрелов. «Мы их задержим!» Я мельком глянул на стену и, признав, что Таска права, подумал, что в моей помощи девочки, скорее всего, не нуждались. Воздух был их родной стихией. Против огня они успешно использовали воду, причем и магическую, и самую обычную, благо тут было хоть улейся. Да и стреляли девчонки тоже отменно. Наконец, парни использовали достаточно простую, но все же несколько громоздкую конструкцию в виде широченной и высоченной стены, которая умела только наводить страх и тупо переть вперед. То есть не была способна маневрировать, не умела менять направление, и пока это было так, Пока пятеро из восьмерых наших противников оказались связаны боем, у меня появился реальный шанс успеть метнуться за призом и обратно, потому что эту пятерку таска из рук уже не выпустят «Гурто!» — крикнула Босха, когда я развернулся и начал набирать скорость. Впрочем, я и сам понимал, что Лиру надо разгрузить, поэтому быстро подлетел к командиру Лен, снял с ее диска лишнюю ношу, вручив взамен свой автомат, полагая, что мне он уже не понадобится». Заодно создал из своего диска почти такую же платформу и, убедившись, что Ания с нее не свалится, резко добавил ходу. Босха, шумно выдохнув мне в затылок, прильнула со спины и крепко обхватила меня руками. «Быстрее!» — процедила она, вцепившись в мою форму, почти как Йорк. «Не волнуйся, не упаду!» «У Роуэна нет ни одного менталиста», — напомнил я, чуть повернув голову. «Сможешь кого-нибудь из них ликвидировать?» «Огнем быстрее, но я попробую». Я удовлетворенно кивнул и снова поднажал. Теперь нас осталось двое против троих, при этом у Босха был мощный огонь и припрятанная до поры до времени вода, которая может в самый неожиданный момент подарить нам преимущество. Плюс способности кибы На моей стороне также была пространственная магия, которая при умелом использовании тоже могла сильно помочь. На стороне Роуэна оставался не менее мощный, чем у Босха огонь и магия земли. Гасхе тоже пользовался преимущественно землей, тогда как Орхе, как наши Ленны, владел магией воздуха пополам с водой. гасигасха бросил я, когда мы начали догонять соперников. «На сушу его выпускать нельзя». Босха только угукнула, после чего прямо у нас над головой расцвел огромный огненный шар. Как только мы пролетели на расстояние удара, Ания швырнула его в спину Олина. Я в это же время ударил по Орхе, целясь в созданную им платформу, на которой они стояли вдвоем. Олин, почуяв неладное, не кстати, обернулся и успел крикнуть напарнику, что дело плохо. Орхо, в свою очередь, смог прямо на лету создать мощный земляной щит, который прикрыл их от огня Босхо. А вот моей молнии они, к несчастью для себя, уже не увидели. Как и того, что та прилетела не сзади, а снизу, так что огонь Босхо сыграл роль отвлекающего маневра. Орха напрягся совсем не там, где было нужно. Олин на такой скорости тоже прохлопал ушами, попросту не зная, что свои удары я могу замаскировать под невидимостью. Так что, когда у них под ногами оглушительно бабахнуло, они даже понять ничего не успели. Воздушная платформа под ними, буквально взорвавшись, разлетелась на куски. Парни, дружно заорав, рухнули вниз, и хорошо еще, что Гасха успел слевитировать, иначе им грозило рухнуть с высоты нескольких майнов прямо на землю в густые прибрежные кусты, где можно и пораниться, и глаза выколоть. После чего умудрился создать вторую платформу, на которую они оба и рухнули. Причем плашмя, потому что на ногах, естественно, они не удержались. И у них могло бы получиться. Реально, вторая платформа вполне могла бы их выручить и дать возможность продолжить погоню. Но в этот момент мы с Босха на дикой скорости промчались мимо. Она, улучив момент, ударила ментальной магией, чтобы парни ненадолго растерялись и замешкались, а заодно подожгла вокруг них немаленькое пространство, тогда как я отправил в чужую платформу еще одну молнию. И вот после этого наши противники все-таки полетели вниз. Прямиком в горящие кусты, где исчезли на пару, скрывшись среди огненного месива с головой. Я, правда, по пути все-таки не удержался, обернулся на пару сценов, чтобы убедиться, что с ребятами все в порядке. Увидел, как сверху на них щедро льется вода. Улыбнулся, когда от земли поднялся густой столб дыма, после чего услышал новый всплеск ругани и непроизвольно улыбнулся. «Гурта снизу!» — вдруг вскрикнула Аня, вцепившись в меня клещом. «Кажется, орха очухался!» Я резко вильнул в сторону, уходя от взвившегося до самых небес здоровенного водяного столба. Затем, увидев, как перед самым моим лицом озеро буквально вскипает, готовясь истургнуть из себя новые фонтаны, дернулся влево, вправо, уходя от опасности. «На!» — выдохнула босха, резко обернувшись и ненадолго от меня отцепившись. Я снова ощутил, как спину опалило жаром, но думать было некогда. Передо мной встала настоящая стена воды, которую я уже не успевал ни обогнуть, ни преодолеть сверху. Нет, я, конечно, взмыл свечой вверх, но, похоже, взял слишком круто, и не подумал, что держащаяся за меня одной рукой Босхо может не успеть среагировать. И она, к сожалению, действительно не успела, поэтому я услышал только сдавленный выдох и испуганное ойканье. Ощутил, как по моему комбинезону беспомощно скользят девичьи пальцы, попытался было их перехватить, но ухватил лишь за самые кончики, после чего они практически сразу выскользнули из моей руки и... И Босхо всё-таки сорвалась. А затем с воплем рухнула в озеро, тогда как я, ругнувшись на полной скорости, помчался над водяной стеной, зацепив ее самым краешком и лишь чудом не отправившись следом за напарницей. После чего встряхнулся, помотал головой, стряхивая, забрала шлема мокрые капли. Быстро глянул вниз, чтобы убедиться, что с Аней ей все в порядке, но не стал возвращаться, а вместо этого лишь еще немного поднажал. Благо спина Роуэна маячила уже совсем близко. «Сделай его гурту!» — донесся мне в спину гневный крик. «Сделай их всех! Я прикрою!» Я на мгновение оглянулся. Ха, вот уж и правда, босха молодец. Упала с огромной высоты, вымокла, наверняка ушиблась, но все равно не сдалась и вместо того, чтобы огорчаться, моментально обратилась к своей второй стихии, после чего взмыла на гребне поднявшейся с помощью магии волны и, выстрелив пару раз из игрового автомата прямо на ходу, устремилась к очнувшимся Орха и Гасха, чтобы не дать им последовать за мной. В итоге возле противоположного берега закипела уже вторая подряд схватка, в которой девчонки Босха пришлось противостоять двум заведомо более сильным противникам. Но как именно это происходило, я уже не видел. Передо мной стояла намного более важная задача. «Врёшь гурту!» — процелил Роуэн, когда мы практически поравнялись, а потом шарахнул по мне огнём, как Босха по его друзьям недавно. «Приз наш. обломись, — фыркнул я, выставляя электрический щит и поднявшись повыше. «Он наш!» «У вас нет ни единого шанса!» До противоположного берега с призовой площадкой тем временем осталось всего ничего, так что устраивать полноценное сражение в воздухе было некогда. Руона, правда, это не остановило, так что пока мы с устрашающей скоростью неслись к поляне, где уже виднелся здоровенный деревянный постамент с фигуркой такого же деревянного дорнама, этот засранец безостановочно осыпал меня ударами, силясь пробить мой щит. Стрелять из игрового автомата на такой скорости он не решился, Только заряды зря тратить, тем более, когда у меня имелся электрический щит. Но у него и без винтовки могло бы получиться. Вернее, он бы непременно меня пробил, поскольку уровни нашей подготовки были несопоставимы. Пятый курс, и этим все сказано. Однако я не дал ему возможности себя одолеть. Метался из стороны в сторону на своих дисках. Постоянно менял траекторию движения, мешая ему прицелиться. По максимуму использовал щиты, по возможности осыпая его ответными ударами. Более того, прекрасно понимая, что Десха очень быстро меня добьет, я не стал так уж стараться, чтобы сбить его в воду, а вместо этого создал самый обычный пространственный карман. Причем не вокруг роуана а прямо у него на пути. Тот, естественно, заметил, как дрожит впереди воздух, и даже не зная, в чем дело, ловко увернулся. Но я же не дурак, и я тоже предвидел, что он это сделает, поэтому на самом деле сделал не один карман, а сразу три, почти вплотную друг к другу, да еще и под невидимостью так что Роуэн, уворачиваясь от одного, на полной скорости угодил прямиком во второй, после чего я проворно его схлопнул, шустро затянул горловину и, чувствуя себя удачливым охотником, которому попалась особо крупная добыча, усмехнулся. — Вот так, приятель. Теперь ты точно не опасен.